Глава 9 Мысль о том, чтобы идти на поклон к великому князю Роберту Бабшильду, откровенно говоря, не вызывала у меня никакого энтузиазма. Причин для такого было несколько. Во-первых, сама идея присмыкаться перед этим, по словам Скалы, гнилым аристократом, который получил свой титул, подкупив нужных людей, мне была глубоко противно. В прошлом мире я сам был не последним человеком, и мне приходилось общаться с разной знатью, от мелких баронов до глав могущественных орденов. Но там все было по-другому. Их уважение, их преклонение передо мной я заслужил своим трудом, знаниями и способностями. Во-вторых, меня откровенно раздражало то, что меня вызвали на аудиенцию, даже не спросив моего согласия. В трубке послышался наглый женский голос, который не терпя возражений, сообщил мне, что завтра в 12 часов меня ждет князь у себя. И точка. Но игнорировать вызов князя Лихтенштейнского, как справедливо заметил Скала, было чревато последствиями. Еще раз прокрутив в голове информацию о Роберте Бабшильде, которую предоставил мне Скала, я отметил, что о нем ходили противоречивые слухи. Одни называли его мудрым и справедливым правителем, другие – жестоким тираном. Но даже самые ярые поклонники князя не могли отрицать того факта, что он был человеком с тяжелым характером и весьма специфическим чувством юмора. Понятно, что идти к нему в одиночку было бы глупо, да и небезопасно. Слишком много врагов появилось у меня за последнее время. Каждый из них, узнав о вызове к князям, мог воспользоваться моментом, и попытаться избавиться от меня. Поэтому я, не раздумывая, взял с собой скалу и еще двух гвардейцев, шмеля в качестве водителя и лиса в качестве прикрытия. Борис снова остался на хозяйстве. Ему нужно было отвезти Анастасию по делам, а затем вернуться обратно в усадьбу. Когда мы подъехали к КПП, расположенному на дороге к административному дворцу князя, шмель, который был за рулем, посигналил, Из сторожки неторопливо вышли гвардейцы в форме, вооруженные до зубов. Они окинули нас взглядами, а затем жестом показали подъехать ближе. «Ваши документы!» — рявкнул один из них, подходя к нашей машине. Шмель протянул ему наши документы. гвардеец тщательно их изучив, сделал знак, разрешая въехать на территорию. Когда мы подъехали к зданию дворца, я вышел из машины и огляделся по сторонам. «Такое ощущение, что нас вообще не ждут!» — хмыкнул я, заметив, что нас никто не спешит встречать. Скала, кивнув в сторону входа, сказал. «Ждите здесь. Я сообщу о нашем прибытии». Я, пожав плечами, прислонился к машине и принялся наблюдать за происходящим вокруг. Княжеский дворец выглядел внушительно. Высокое четырехэтажное здание из белого камня с колоннами и арками, со множеством окон, обрамленных лепниной. Над крышей дворца развивался флаг княжества Лихтенштейн, рядом со стягом империи, а у входа, выстроившись в ряд, стояли гвардейцы князя в парадной форме, с саблями на боку и винтовками в руках. Скала вернулся через несколько минут, и мы все вместе прошли внутрь дворца, где нас встретили сразу 10 мужчин в строгих черных костюмах, сотрудники службы безопасности. Они окинули нас взглядом, Затем, не говоря ни слова, жестом указали, чтобы мы прошли через рамку металлоискателя. Один из них подошел ко мне и протянул руку. — Ваше оружие, господин! — Но, — начал было я, — это правило, — прервал меня охранник. — Вы находитесь в административном здании княжества, и ношение оружия здесь запрещено! Я с недовольным видом вынул из ножен свой нефритовый клинок и передал ему. Охранник взял его в руки и, с любопытством осмотрев, Провел им над сканером. «Никакой магии?» – удивился он. «Обычная железяка Странно». Я с трудом сдержал улыбку. «Будь у меня такая цель, я без проблем вывел бы из строя сканер, чтобы любой, даже самый магический меч не засветился бы. Взлом таких простых устройств – плевое дело». Охранник, недоуменно покачав головой, отложил меч в сторону. «Теперь ваша очередь». Кивнул он Лису. Тот молча вынул из-под пиджака два пистолета, аккуратно положил их на стол. Затем, немного поколебавшись, вытащил еще две гранаты, кинжал и целый набор метательных ножей и положил их туда же. «Вы шутите, да?» удивился охранник, глядя на этот арсенал. «Я?» хмыкнул Лис. «Нет, конечно. Это так. На всякий случай». Охранник, промолчав, стал записывать все в журнал. «Слушайте, а можно немного побыстрее?» – поторопил я. «Нас ожидают!» Мужчины, не обращая внимания на мои слова, принялись нас тщательно осматривать. Они проверили все, вплоть до карманов и обуви. После чего нас провели в зал ожидания, который представлял собой просторную комнату с высокими потолками. Вдоль стен тянулись диваны, обтянутые бордовой кожей. В центре небольшой фонтанчик с дельфином, выплескивающим струю воды – На полу ковер. Стены украшали картины с изображением пейзажей Лихтенштейна. «Присаживайтесь», — сказал один из охранников, жестом указывая на диваны, стоящие у стены. Я в сопровождении гвардейцев сел на один из диванов и принялся ждать. «Позвони еще раз в секретариат», — попросил я Скалу. «Уточни, как там князь? Долго нам еще ждать?» Скала кивнул и, достав смартфон, набрал номер. «Алло!» Это из гвардии господина Теодора Вавилонского. Мы хотели бы уточнить, как там дела у великого князя, скоро ли он будет свободен. Он внимательно выслушал, что ему отвечают, а затем отключившись, положил телефон на стол. Говорят, что князь занят очень важными государственными делами. Нам нужно просто подождать. Я недовольно поморщился. На самом деле я понимал, что князь просто решил таким образом продемонстрировать свою власть, заставляя нас ждать. Мне с самого начала не нравилась вся эта история. И прямо сейчас мои догадки по поводу сегодняшней встречи только лишний раз подтверждались. Время тянулось мучительно медленно. Я уже начал нервничать, потому что меня раздражало это бессмысленное ожидание. Уже прошло больше часа, а нас все еще не приглашали. Наверное, князю нужно было, чтобы я остыл, проникся, почувствовал свое место. Но и я не сидел без дела, вовсю уже сканировал административное здание. И то, что увидел, откровенно говоря, меня развеселило. Этот бобшильд, который, кажется, считал себя не просто князем, а царем и богом, построил здесь не то что дворец, скорее это было похоже на бункер, Внутри дома, в тайниках, находились не только боеприпасы, но и артефакты. А стены были укреплены так, что могли бы выдержать атаку не только танкового батальона, но и, возможно, небольшой армии. А еще он оборудовал несколько потайных комнат, где в случае чего можно было спрятаться. И что самое интересное, эти потайные комнаты были сделаны, как я понял, совсем недавно. Ну-ну. Усмехнулся я про себя, продолжая изучать тайники бабшильда «Он или параноик, или боится кого-то, или чего-то». На третьем часу ожидания настроение у меня начало стремительно портиться. «Что за чертовщина?» «Я пришел вовремя к назначенному времени, но вместо того, чтобы меня принять, меня заставили ждать, словно какого-то просителя». Я уже начал злиться, прикидывая, стоит ли устроить им тут небольшой переполох, как вдруг дверь в зал ожидания распахнулась, и внутрь вошел тот самый секретарь, который нас сюда проводил. «Прошу прощения, господин Бавилонский, за столь долгое ожидание», — обратился он ко мне. «Его высочество, князь Роберт Бабшильд Лихтенштейнский, готов вас принять. Прошу, пройдемте». Скала хотел было пойти со мной, но секретарь коротким жестом указал ему оставаться здесь. Я хлопнул скалу по плечу, подмигнул и последовал за секретарем. Мы прошли по длинным коридорам и вскоре остановились перед массивной дубовой дверью, над которой был вывешен герб Лихтенштейна. Секретарь постучал. «Пойдите!» – раздался из-за двери спокойный, немного хриплый голос. «Да пошли вы все!» подумал я, силой распахивая дверь кабинета. «Теодор Вавилонский», — произнес я, входя внутрь. Князь сидел за огромным столом, который был завален бумагами, книгами, чертежами. «Присаживайтесь, господин Вавилонский», — кивнул князь, с трудом оторвав взгляд от бумаг. Я плюхнулся на стол напротив него. «Чем обязан?» — спросил я, не скрывая своего недовольства. Князь, подняв голову, усмирил меня холодным, оценивающим взглядом, а затем кивнул. «Вы, господин Вавилонский, не слишком-то вежливы». «Прошу прощения, просто у меня, как и у вас, много дел». «Дел», — князь усмехнулся. «А разве у вас, молодого человека, могут быть какие-то дела, которые важнее дел правителя Лихтенштейна?» «Конечно же могут», — кивнул я. У каждого свои заботы. Вопшильд, судя по всему, привык, что люди беспрекословно подчиняются. И ему кажется, было все равно, что он несколько часов заставил меня ждать в зале ожидания. Ну что ж, господин Вавилонский, тогда начнем, пожалуй, с самого простого. Как вам нравится наше княжество? вашего высочество, я, честно говоря, не понимаю, зачем вам понадобилось устраивать эту... «Аудиенцию, если у вас есть ко мне какие-то претензии или вопросы, то будьте любезны, задавайте их напрямую». «Молодой, горячий, нравится мне ваша прямота. И все-таки, господин Вавилонский, я повторю свой вопрос. Как вам нравится наше княжество?» «Не знаю», – пожал я плечами. «Я здесь недавно. Еще не успел как следует его изучить». «Неужели?» — он многозначительно приподнял бровь. «А до меня дошла совсем другая информация. Как мне доложили, вы довольно быстро освоились в Лихтенштейне. У вас, если мне не изменяет память, уже есть несколько прибыльных предприятий. Строительная фирма, лавка, в которой вы продаете антиквариат». «А еще вы умудрились собрать вокруг себя целую гвардию!» Я, не отрываясь, внимательно разглядывал князя. Он выглядел представительно, даже более представительно, чем его окружение. Его лицо с четко очерченными скулами и волевым подбородком выражало уверенность в себе и своих силах. В его санке, жестах, мимике чувствовалось благородство, присущее аристократам старой закалки». Он был сильным одарённым. Я почувствовал это, как только вошёл в зал. Его аура хоть и была тщательно скрыта, но всё равно просачивалась наружу, словно холодный ветер, который пробирал до костей. — Да, Ваше Высочество, от Вас ничего не скроешь, — усмехнулся я, когда он закончил перечислять мои достижения. — И как Вы это делаете? Неужели магия? Князь поморщился. — Ёмор! — Я... «Я слышал, что в империи любят пошутить». «Нет, я просто не понимаю», — пожал я плечами. «В чем суть разговора? Разве вести честный бизнес и содержать собственную гвардию запрещено в Лихтенштейне?» «Нет, не запрещено, но...» «Но?» «Но не каждый аристократ, приехавший в княжество, может себе такое позволить». Он замолчал, пристально глядя на меня а затем продолжил. «Вы, будучи совсем юным человеком, прибыли сюда и за столь непродолжительное время своими действиями успели наделать не немало...» Он сделал паузу, подбирая слова. «Шума в нашем тихом княжестве!» «Шума!» — с сарказмом повторил я. «Осмелюсь предположить, что на это жалуются некоторые местные аристократы, Оставим подробности. Я всего лишь хочу, чтобы вы были более осторожными в своих действиях и не забывали, что Лихтенштейн — это хоть и империя, но все же есть нюансы. Свои нюансы. Здесь те же законы, но другие правила и традиции. Ну да, ну да. Сплошной консерватизм и двуличие прикрытые красивыми словами о традициях. «Хорошо, я приму к сведению ваше пожелания, ваше высочество. Впредь постараюсь быть более сдержанным в своих действиях». «Вот и славненько! В общем, сегодня я решил проявить снисхождение. Я готов дать вам шанс исправиться». Он сделал паузу, а затем, наклонившись вперед, прошипел. Но если вы еще раз допустите подобную оплошность, то последствия будут печальными. Очень печальными. Понимаете? Я усмехнулся. Он, видимо, решил меня запугать. Но меня, архитектора, угрозами не напугать. Да и вообще, после всего, что я пережил в прошлом мире, мне было откровенно наполивать на его угрозы. Да, — Да-да, в курсе, — отмахнулся я. — Может, я не понимаю всех тонкостей местной политики, но я не политик, я ремесленник. И почему-то мне кажется, что вам не столько не нравится мое поведение, сколько то, что я, кхм, как бы это правильно сказать, преуспел. — Кстати, насчет вашего успеха, — неожиданно оживился Бавшильд. Как вы знаете, я очень забочусь о благополучии княжества и всех его жителей, и поэтому хочу предложить вам внести свой посильный вклад в развитие нашего государства. Ваша строительная фирма-созидатель — одна из лучших в княжестве. А теперь вы можете подтвердить это, взявшись за самые нужные и важные для города проекты. Он встал из-за стола и, подойдя к книжному шкафу, достал оттуда несколько картонных папок, а затем вернулся к столу и положил их передо мной. «Вот, ознакомьтесь, пожалуйста!» Я с недоумением взял одну из папок и открыл ее. На титульном листе красовался заголовок «План развития города Вадутца на год». Ниже список объектов, которые планировалось построить или отремонтировать дворцов и особняков в элитных районах, а также строительство бункеров и подземных туннелей под ними. «Все эти заказы на благо города», — пояснил князь с легкой усмешкой, наблюдая за мной. «Вам не составит труда их выполнить. Подпишите, пожалуйста, эти документы». «Что это?» — спросил я, не беря ручку. «Это договоры на выполнение работ». Я еще раз просмотрел бумаги и понял, в чем подвох. Все эти заказы на благо города были рассчитаны таким образом, что моя компания, по факту, будет работать либо в ноль, либо в минус. Но самое главное, все эти объекты были связаны с обеспечением безопасности князя и его прихвостней аристократов, но никак не обычных жителей города». «Ваше высочество, я, конечно, польщен вашим доверием, но мне кажется, вы что-то упускаете». «Что именно?» «Мне кажется, что вы забыли про справедливую оплату». Вапшильд, нахмурившись, покачал головой. «Господин Вавилонский, вы же понимаете, что эти работы для блага княжества, для всех его граждан. И потом...» «Я уверен, что ваша компания получит не только деньги, но и другие преимущества. Вы же сами знаете, как тяжело выжить в этом мире человеку без покровителя». «А вы...» — я с сарказмом усмехнулся. «Претендуете на то, чтобы стать моим покровителем?» но не совсем так. Я, как глава княжества, просто хочу предложить вам...» взаимовыгодное сотрудничество». Я закрыл папку и с улыбкой ее отодвинул. «Простите, но я вынужден отказаться от вашего щедрого предложения». тедор вы, конечно, можете поторговаться». «Нет». Я с улыбкой посмотрел на него. «Торг здесь неуместен. Я просто желаю вам удачи в поиске других подрядчиков» которые готовы будут тратить свои деньги, время и силы на развитие вашего х -х, бизнеса. «Бизнеса?» — князь с удивлением посмотрел на меня. на это же все для города, для жителей». «Ну да, ну да, для города, для жителей. Вы, ваше сетчество, прямо сама добродетель. Только вот я, используя свой дар, незаметно для князя немного подкорректировал его кресло, сделав одну из ножек чуть более мягкой». «У вас, как я заметил, странное понятие о благотворительности». Я встал из-за стола. «Мне, пожалуй, пора. У меня много дел». «Но...» — начал было князь, но я, не дожидаясь окончания фразы, развернулся и пошел к выходу. Роберт бабшит попытался встать из-за стола, чтобы, видимо, задержать меня, но одна из ножек его кресла, которую я обработал своей магией, надломилась, и он неловко взмахнул руками и с грохотом рухнул на пол». Я же, не оборачиваясь, вышел из кабинета. Уже в машине, когда мы выехали с территории дворца, скала спокойно произнес. «Как и говорил, тедор ты сам сделаешь выводы». «Ага, оказывается, он еще тот утырок», — улыбнулся я. Князь Роберт Бобшильд оказался из тех людей, которые привыкли получать все, что захотят, прикрываясь благими намерениями. «А еще я, похоже, сильно задел его самолюбие». «И что ты собираешься делать? Но он не простит тебе этого оскорбления». «Я в курсе. Но и я не привык прощать обиды». Пока мы ехали обратно в лавку, я откинулся на спинку сиденья и начал разрабатывать план на случай, если Бабшильд начнет ответные жесткие действия. Я был готов ко всему. Город Вадуц. Княжеский дворец. Кабинет великого князя Лихтенштейнского. Роберт Бабшильд, великий князь Лихтенштейна, устало откинулся в новом кресле, массируя виски. Недавний разговор с Теодором Вавилонским вывел его из равновесия. Князь не любил Вавилонских. Он ненавидел их всей душой. Они были для него символом империи, символом той силы, которая мешала ему свободно править своим княжеством. А теперь, словно издеваясь над ним, Судьба решила подкинуть ему еще один подарок — внука Владимира Григорьевича. И этот сопляк оказался не таким простым, как может показаться на первый взгляд. наглец князь силой ударил кулаком по столу, отчего хрустальный бокал, наполненный коньяком, жалобно звякнул. Князь, сжав кулаки, вспомнил пронзительный взгляд Теодора. Ему показалось, что в этих глазах таится какая-то древняя сила, которая может разрушить все, что он создавал годами. «Вавилонские!» – процедил он сквозь зубы, отчего его лицо и без того, покрытое морщинами, стало еще более хмурым. «Они вечно создавали проблемы!» Еще дед этого Вавилонского мешал ему жить. Строил из себя героя, вмешивался в дела княжества» открыто критиковал его решение. Роберт Бабшит прекрасно помнил тот день, когда его назначили князем Лихтенштейна. Он давно мечтал об этом, и когда его мечта наконец осуществилась, то был готов на все, чтобы удержать власть. Для этого он использовал все доступные методы. Подкупы, шантаж, угрозы и, конечно же, магию, которой владел в совершенстве. Вот только этот железный дед, этот старый вояка, не раз мешал ему, критиковал его решения, открыто выражал свое недовольство, и князь, сдерживая свою ярость, всё ждал удобного момента, чтобы отомстить. Теперь же, глядя на этого спесивого щенка, который, словно вылитый дед, был так же самоуверен, так же нагло смотрел ему в глаза, князь понимал, что история повторяется». «Я ему покажу, как нужно себя вести!» Он снова ударил кулаком по столу, отчего хрустальная ваза, стоявшая на столе, покачнулась и упала на пол. Невольно вспомнив недавнюю аудиенцию, князь Бабшильд побоговел от злости. Он намеренно заставил Вавилонского несколько часов мариноваться, надеясь, что это сделает его более покорным и сговорчивым. Но вместо того, чтобы сломаться, молодой человек вошел в кабинет с высоко поднятой головой и уверенной походкой. Он развалился на стуле и на все вопросы отвечался с издевкой, словно наслаждаясь тем, что князь вынужден терпеть его присутствие. «А этот проклятый скала!» – прошипел Бабшильд. «Он...» Скалу князь не любил еще с тех пор, как тот служил в Лихтенштейне в гвардии Вавилонских. Князь, будучи еще совсем молодым, тогда только начал свою карьеру в княжестве – И у него были далеко идущие планы – подмять под себя всю власть, контролировать все финансовые потоки и стать по факту неограниченным правителем. Но у него никак не получалось осуществить эти свои грандиозные планы, потому что в Лихтенштейне по старинным законам была еще и военная власть. И она, к сожалению, для князя не подчинялась ему. И во главе этой власти как раз стояли Вавилонские со своим верным начальником гвардии Скалой. И теперь, когда Скала снова появился в княжестве, князь ощутил тревогу. Он в бешенстве сжал кулаки и нажал на кнопку вызова. «Я жду!» — рявкнул он в передатчик. В кабинет вошел начальник службы безопасности Рудольф Готслер. «Меня вызывали, ваше сочиство?» «Да, я требую, чтобы вы...» «Немедленно преподали этому Вавилонскому урок, который он запомнит на всю оставшуюся жизнь. «И да, он добавил, многозначительно глядя на начальника службы безопасности. «В этот раз не стоит недооценивать противника. «Возможно, не стоит так спешить, Ваше Высочество. Этот Вавилонский не так прост. «Я прекрасно понимаю, кто он такой». И знаю, что он может быть опасен. Но в то же время он всего лишь мелкий аристократ, приехавший из империи. Без связей, без поддержки, без денег. «Денег?» — усмехнулся Рудольф. «У него теперь хоть отбавляй». «Значит, сделай так, чтобы эти деньги оказались у нас. Мне нужно тебя учить, как выполнять твою работу». «Хорошо у вас свое кивнул Рудольф. «Я найду способ лишить его всего, что он приобрел. И тогда...» «И тогда...» — князь с интересом посмотрел на него. «И тогда он будет ползать у вас в ногах, умоляя о пощаде». «Отлично! Сделай это, Рудольф!» «Можете не сомневаться!» — коротко кивнул тот и, развернувшись, вышел из кабинета. Князь, устало откинувшись в кресле, снова помассировал виски, пытаясь унять головную боль. Ситуация в княжестве выходила из-под контроля. На границах творилось черт знает что. Повстанцы становились все наглее, а теперь еще этот Вавилонский со своими амбициями. «Но я все-таки справлюсь с ними», — с твердой решимостью подумал князь. «У меня есть власть, деньги и люди. Я уничтожу всех, кто посмеет встать у меня на пути». Конечно же, он не собирался спешить. Роберт Бобшильд был знаменит своим терпением и умел ждать. Ведь месть – это блюдо, которое подают холодным. Когда мы подъехали к лавке, то я увидел, что у лужайки стоят три черных джипа с эмблемами гильдии тенеборцев. Я вошел внутрь лавки и застал Семёна Семёновича в окружении 12 молодых людей в черных комбинезонах с эмблемами гильдии тенеборцев. Они со скучающим видом рассматривали расставленный на полках антиквариат. «А что, господа хорошие?» семён Семенович, скрестив руки на груди, смирил их недовольным взглядом. Вы уже «А уже бед час топчете здесь. Вам что-нибудь приглянулось? Или так и будете воздух коптить? У нас тут, знаете ли, не музей. Не мешайте работать!» «Да мы смотрим, смотрим!» Ответил один из бойцов лениво ковыряя пальцем в малахитовую шкатулку. «Чего кипятишься, дед?» «Кипячусь!» Семенович аж подпрыгнул от возмущения. «Да вы тут ходите, как слоны в посудной лавке! Всех клиентов уже распугали!» «Ладно, дед, не ворчи!» Сказал еще один боец, облокотившись на прилавок, со скучающим видом рассматривая свои ногти. «Чего у тебя тут есть из недорогого? Что-нибудь такое, простое?» «Простое?» семён Семенович окинул их взглядом, в котором читалось презрение. «Да вот, например, как раз эта шкатулка. Всего тысяча рублей!» Он ткнул пальцем в малахитовый ларец. «Тысяча!» — воскликнул тенеборец, который держал шкатулку в руках и отшатнулся, как от удара током. «Да ты с ума сошел, нет Это ж просто безделушка! Ну нафиг! Я лучше пойду и куплю себе новый телефон!» «Просто безделушка!» Семенович театрально схватился за сердце. «Да эта шкатулка... она... она... она...» передразнил его другой тенеборец. «Она старая, никому не нужная». «Ладно, ладно, уговорили...» семён Семенович махнул рукой. «750. И это моя последняя цена». Один из тенеборцев недовольно покачал головой, но вытащил из кармана пачку денег и, отчитав нужную сумму, положил на прилавок перед стариком. семёныч не будь дураком, широко улыбнулся и быстро прибрал к рукам денежки. «Что за шум, драки нет?» — сказал я, подходя ближе. Тенеборцы, увидев меня, заметно напряглись. «Здравствуйте, господин Вавилонский!» «Да вот, решили посмотреть на ваш ассортимент», — начал один из них, но стоявший рядом боец толкнул его локтем в бок, перебивая. «Да ладно тебе, кабан, не мямли», — сказал он, делая шаг вперед. «Мы приехали купить боеприпасы. Ситуация критическая. Мы готовы заплатить». Не дожидаясь моего ответа, он бросил на прилавок металлический кейс, который с глухим стуком приземлился рядом со старинным кинжалом. Он открыл кейс. Внутри — ровные пачки денег, перетянутые резинками. «Ага!» — Семен Семенович, не скрывая удивления, окинул кейс взглядом. «А, целый час! Не могли выбрать, что купить, хотя могли бы скупить у нас весь товар!» «Нет. Нас интересуют только боеприпасы!» «Сколько вам нужно?» — тяжело вздохнул я. «И главное, какие именно боеприпасы?» Тенеборец вынул из внутреннего кармана плаща, сложенный в четверо лист бумаги, и передал его мне. «Вот, это список того, что нам необходимо!» Я взял листок и, развернув его, быстро пробежался глазами по строчкам. «Хм... А чего андрей не позвонил? Он занят. Список не маленький но думаю, что смогу вам помочь». Я кивнул головой в сторону соседнего здания, казармы моей гвардии. «Заезжайте на парковку. Через час все будет готово». «Да, эти ребята меня уже задолбали своими внезапными визитами». «Тихмакнул я про себя, наблюдая, как тенеборцы с пробуксовкой выезжают и направляются к зданию казармы. Но с другой стороны, хорошо, что они платят». Я спустился в мастерскую, взял несколько ящиков, которые мои големы-ювелиры уже успели наполнить нефритовыми патронами, и, используя свой дар, отправил их через тоннели на парковку, куда как раз заехали тенеборцы. «Возможно, теперь я смогу купить еще несколько зданий в этом районе». Такими темпами уже совсем скоро половина Вадуца будет принадлежать роду Вавилонских. «Впрочем», — хмыкнул я с усмешкой подумав, — «и врагов у меня тоже станет гораздо больше».